Глава вторая. Принятие. «Не все так страшно, как может показаться на первый взгляд. Если был вход, значит найдется и выход». Слова автора. Катя Айнилин. «Я так и застыла лицом в подушку». «Айнилин Гронвель!» – услышала я строгий голос Рози. «Леди не подобает так себя вести. Или вы хотите довести своего батюшку до сердечного приступа? Он же у вас...» Служанка не договорила. Пришлось выпутаться из-под горы подушек и одернуть на себе платье. И как я могла забыть, что стоило бы сменить мокрую одежду? Присела на кровать, игнорируя красноречивые взгляды служанки, и осмотрелась. Комната, куда меня привели, была просторная. Широкая кровать с балдахином, стол и резные стулья, огромный шкаф во всю стену, трюмо с пуфиком и дверь. видимо, в ванную комнату. И все старинное, резное. Спрыгнула с высокой кровати под удивленное аханье девушки и подошла к шкафу. На полу был ковер с длинными ворсинками, теплый, пушистый. Стоило подойти к шкафу и распахнуть двери, как очередь изумляться и ахать, дошла и до меня. «Сколько же там было одежды!» Одних платьев всевозможных цветов столько, что сосчитать невозможно. Все они висели ровно, аккуратно, подобранные по оттенку. Также, кроме платьев, была и обувь, верхняя одежда и костюмы для верховой езды. А шляпок и вовсе не счесть. Похожие вещи я видела в книжках по истории и в музее. Значит, я не тронулась головой и действительно находилась где-то. Но только вот где? Неужели я умерла там? И теперь у меня новая жизнь по ту сторону. Невольно задумалась на пару минут. И почему я так спокойно воспринимаю новость о своем перемещении в другой мир? Или же это шанс? Шанс начать все сначала. Но... Рози... Довольно громко позвала я служанку, хотя она стояла почти рядом, за спиной, ожидая моих указаний. Хочу узнать последние новости. Не отрывая взгляда от платьев, произнесла я. «Как скажите, леди Айнилин?» Зашуршала девушка, на время оставляя меня одну. Чужое имя резало слух. Но вдруг при втором шансе так положено. Пока я копалась в платьях, забраковывая их все, память подкинула мне видение. «Ну, папочка!» — конючила девушка, так похожая на меня. Только у меня волосы были прямые и до плеч, а у незнакомки... Светлые и немного завивались по природе своей и достигали чуть ли не пятой точки. Распущенные, заколотые одной лишь заколкой, которая переливалась всеми цветами, попадая под свет от свечей, когда девушка двигалась. «Мне нужно новое платье, еще туфельки, перчатки и ленты для волос». Она бы перечисляла и дальше. Но мужчина, что отчитывал меня недавно наяву, поднял руку и остановил поток слов. «На балу я должна быть самый прекрасный, отец!» Девушка так изящно топнула ножкой и вытянула губы, что мужчина наконец-то обратил на нее внимание. «Хорошо, будет тебе новое платье и все остальное, только не отвлекай меня». Бросив на стол мешочек, внутри которого зазвенели монеты, мужчина продолжил изучать бумаги. Видимо, они оказались интереснее родной дочери. Девушка же захлопала в ладоши. подбежала к отцу, чмокнула того в щеку и убежала, прихватив с собой монеты. Меня выдернуло обратно в реальность так же неожиданно, как и в нее затянуло. Теперь понятно, откуда у такой барышни столько одежды. Я попыталась напрячься и хоть что-то узнать о матери девушки, но память отказалась подчиняться мне. В это самое время Рози вернулась обратно, держа в руках газету. «Отлично!» «Значит, не все так плохо, как я могла подумать». Оставив изучение рюшек на потом, я выхватила газету из рук служанки и жадно вчиталась в строки. И на мое удивление, я не только могла понимать и говорить на их языке, так же и читать. И вот, что мы имели. Империя Креоли. Император Уильям. Бал в честь дня его рождения. «Я что, попала в какое-то средневековье?» Но строчки из газеты говорили совсем об обратном. Пролистав все страницы, поняла одно, что мир магический и был похож на наш, за исключением одного. Здесь не было никакой техники. Да и, судя по одежде и остальным вещам, время в данном мире остановилось где-то на 18-19 веке. Вот это я попала. И ходи в церковь после этого. Не зря родные отец и мать Всячески избегали не только церковь, но и все связанное с ней. Стоит верить только научно доказанным фактам: Всегда одно и то же повторял мой родной отец, поэтому я так и осталась некрещенной. Теперь тем более буду избегать их на сотни метров. Ведь из церкви меня закинуло неизвестно куда. Ледя и Нилин, какие платья возьмете с собой? Из раздумий. Меня выдернула Рози, держа в руках поросеющего цвета розовое платье. «Самые простые и побольше костюмов для верховой езды», — отбрасывая газету, произнесла я. «Но...» Служанка растерянно взглянула на объемные платья, которые мало походили на простые. «Швею ко мне!» «Я не собиралась щеголять в таких платьях в провинции». Сомневаться в том, что ранее упомянутая тетушка Ви жила где-то в глубинке, не приходилось. В такие совпадения я не верила. Значит, будем подстраиваться под реалии этого мира. Ведь шутить с богами не следовало. Я вон уже доигралась, пытаясь свести счеты с жизнью, чтобы отправиться вслед за Инессой и Юлькой. Мне этого не простили. И раз я хочу вернуться обратно к своим родителям, то должна постараться выполнить наказ отца, принять свою судьбу и провести некоторое время в деревне у тетушки. Свежий воздух мне не помешает, чтобы вывести всю дурь из своей головы. Заодно все хорошенько обдумать. С такими мыслями я и начала копаться в шкафу вместе с Рози, под ее шокированный взгляд. Видимо, прежняя хозяйка всего этого великолепия не позволяла себе такого. Пусть привыкают. Теперь у них будет совершенно другая леди Айнилин». Служанка была в таком шоке, что от нее было мало толку. Пришлось самой отбирать платья и костюмы. Все туфельки я тут же отбросила в сторону, взяв только парочку, которые приглянулись. А вот костюмы верховой езды упаковала чуть ли не все. Там были брюки с юбкой, которые могли мне очень пригодиться. Я пока мало представляла свою жизнь в провинции, чтобы там постоянно ходить в платьях, еще и работать. Сюда бы наши незаменимые джинсы и легинсы. Потом очередь дошла до драгоценностей. Я как открыла шкатулки, так и обомлела, на некоторое время забыв обо всем, даже на свое лицо не взглянула. Глаза так и заблестели, смотря на все богатство нелин, Чего там только не было. «Серьги, кольца, браслеты, ожерелья, кулоны, заколки для волос и даже парочка тиар. Нет, я не была падка на дорогие украшения. В той прошлой жизни мне негде ими было хвастаться. Золотые сережки-гвоздики, что подарил мне отец на совершеннолетие. И на этом как бы все. Автоматом коснулась мочки уха. Они все еще были на месте. Значит, я не умерла?» Меня просто перенесли, и тут я наконец-то нашла в себе силы взглянуть правде в лицо. Медленно подошла к зеркалу в пол. На меня смотрела я сама. С одной лишь разницей – возраст. Девушка, что смотрела в глаза, была намного моложе меня. Она только-только вступила во взрослую жизнь. Хотя и я не намного далеко ушла вперед от нее. Еще волосы были длинные, густые, до самого мягкого места, струились легкими волнами. Я не любила возиться с ними, и поэтому в той жизни всегда обрезала до плеч. В этом-то у меня имелась служанка. Но у тётушки снова придется ухаживать самой. Если обрезать коротко, то здесь такого не поймут. Вон даже у Рози какая коса за спиной. «Леди Аинилин, украшения возьмете с собой?» Девушка маячила у меня за спиной. «Конечно, я всегда должна блистать. Вспомнив, что девушка была не с простым характером, я должна держаться такой же позиции, иначе быстро меня раскроют. И не дай бог обвинят еще, что я ведьма. А их сжигали. Мне совершенно не хотелось попадать на костер. «И почему я до сих пор голодна?» Перевела свой взгляд на служанку. «Хочу бульона». Розе потупила взгляд и, присев в книгсоне, ретировалась из комнаты. Я же оставила украшения в покое и направилась к столу. Неужели у девушки не было никаких тайн от отца? Присев на стул, начала изучать стол и содержимое ящиков. Ничего подозрительного не нашла. Значит, Айнилин была так же умна, как и капризна. Решила заглянуть под подушку. Ни под ней, ни под матрасом ничего не обнаружила. Взгляд упал на книгу на тумбочке рядом с кроватью. На обложке была нарисована пара в весьма провокационной позе. Как и одежды на них почти не было. Неужели отец разрешал своей дочери читать такое непотребство? Не смогла преодолеть любопытство и взяла книгу в руки. Открыв первую же страницу... Я поняла, что внутри был спрятан личный дневник Айнилин. То, что мне нужно. Но ну, от его изучения меня отвлекла Розе. Лорд Гронвиль приказал вам спуститься в столовую. Служанка с понурым видом передала мне просьбу отца Инилин. Могла ли я заортачиться? Конечно. Ведь все это было бы в духе молодой леди. Но я и так была наказана. И вновь вызывать гнев мужчины мне было не на руку. Лучше смириться, пока. Розе пришлось спешно приводить меня в порядок. Переодела уже почти успевшее высохнуть платье. Заплела волосы в косу и закрутила вокруг головы. В сторону украшений даже не взглянула. В столовой уже был накрыт стол на восемь персон, а мужчина восседал во главе, изучая газету. Стоило мне занять стул напротив отца и Нелин, как слуги тут же засуетились, подавая блюда. и передо мной появился долгожданный бульон. Я чуть не зажмурилась от облегчения сразу после первой ложки, что спешно отправила в рот. А ведь воды я так и не попила, хотя в покоях девушки на столе стоял хрустальный графин. «А ты довольно тиха сегодня». Мужчина сам первым начал разговор. Я не знала, что ответить на его слова. поэтому просто продолжила изучать содержимое второй поданной мне тарелки. Видимо, отец тоже не желал вести разговоры, и на время затих. Но когда на десерт принесли сладкий ягодный пирог, задал очередной вопрос, что заставило меня занервничать. «И что же? Не будет ни истерики, ни скандала, ни битья посуды и оплеух для служанок?» Не ожидая таких слов, я все же оторвала взгляд от тарелки, и посмотрела на мужчину. У меня чуть вилка из рук не выпала. «Это что же за чудовище такое была настоящая инилин. Хотя в последнее время я и сама вела себя не лучшим образом. Но у меня была причина для такого поведения. А дочь маркиза Гронвеля жила в достатке, как сыр в масле каталась. И чего ей, спрашивается, не хватало? «Ни криков на весь дом, ни топаний ножками». «Ни запугиваний что-то сделать с собой, ни шантажа. Что все-таки случилось с моей дочерью, которая всех и вся вокруг изводила?» Я вздрогнула. Неужели мужчина догадался, что вместо его дочери теперь совершенно чужая девушка? Но следующие слова мужчины дали мне выдохнуть. «Значит, ты действительно начала меняться. И я могу быть спокоен за тебя, но выезжать тебе придется сегодня же». «Пришло письмо из дворца. Меня срочно вызывают к императору. Видимо, хотят озвучить наказание для тебя. Поэтому не будем ждать завтра. Ты все-таки моя дочь, и львиная доля моей вины, что ты стала такой, тоже имеется. Возьмешь только все необходимое на первое время. Остальное пришлю попозже. Иди собирайся». С грустью в голосе проговорил мужчина, после чего снова отгородился. а все свое внимание уделил десерту на тарелке. Мне же пришлось отказаться от ягодного пирога и подняться в свои покои. Может, и к лучшему предстоящая поездка. У меня будет время привыкнуть к этому миру и узнать его тайны, прежде чем снова выйду в свет. Не просто так же меня перенесли сюда. Вдруг мои подруги после своей смерти тоже оказались здесь, и у меня будет шанс свидеться с ними, и попросить прощения.